Глава 14. Последний свидетель. Оказалось, что Минчу Йон уже бывал в видеопрокате. Он приезжал в Тэджон в 2015 году, когда дядюшка Дон уже засел в своем подвале и стал реже выходить на связь. К моему приезду он купил лепешки из молотого Маша и рагу из тофу. Холодильник у него ломился от судьжу, так что мы пили, ели и болтали всю ночь. В какой-то момент я отключился прямо на этом вот диване, — рассказал он. Мин Чуйон был высокого роста и крепкого телосложения, видимо, занимался спортом. Если бы не очки в враговое оправе, он создавал бы впечатление угрюмого человека. В своей задумчивости Минчу Йон напоминал невинного младенца, от отчего я невольно начала улыбаться. Утром Йон разбудил меня. Проснувшись, я спросил, где же спал он, но вместо ответа друг повел меня есть к Куксу, чтобы избавить от похмелья. После я вернулся в Сеул. Это была наша последняя встреча. Поначалу мы еще периодически созванивались, потом перестали. Когда это примерно было? В начале 2016 года. Я посмотрела на Ханбин, который молча слушал нашего гостя и кивал. Утром он приехал с серьезным намерением устроить ему чуть ли не допрос, но сейчас его пыл слегка угас. Как-никак Мин Чуйон был куда сильнее его и к тому же лет на десять старше. «Итак, начнем», — сказала я, и села за стол рядом с гостем. ханбин уже поднаторевший в работе с камерой, готовился нажать на кнопку записи. Посмотрев на обоих мужчин, я хлопнула в ладоши, чтобы показать, что интервью началось. «Ола, китай! С вами снова санче и обещанный эксклюзив! Амигос, наконец-то, нам удалось отыскать продюсера, который последним работал с дядюшкой Доном. Поздороваемся с Минчу Йоном. Здравствуйте. Поприветствуйте подписчиков канала нашим фирменам Ола Киталь. И помашите им. А, Ола Киталь. Отлично. Амигос, как вы прекрасно знаете, последние несколько месяцев мы вместе с репортером Вон Бином искали людей, которые еще помнят дядюшку Дона. Благодаря их рассказам нам удалось лучше понять поступки хозяина видеопроката и получить подсказки, где он может находиться. К сожалению, как вы знаете, последнее интервью с директором студии к завело наши поиски в тупик. Но вот внезапно, словно с благословением Дон Кихота, Серванта, Сарасинанта и Дульсинеи на нас вышел продюсер Мин Чуйон и сам вызвался посетить мою студию. «Еще раз выражаем вам огромную благодарность». «Угу». Директор студии Као упомянул, что Чан Йон спелся с одним его продюсером и сбежал. «Тогда я невольно подумала, что речь идет о женщине, но оказалось, это очень даже статный мужчина. Не расскажите нам, почему директор студии так сказал о вас Чан Йон «Он вообще не умел нормально разговаривать». Особенно низкая его планка падала в мужскую компании. «Ого, вы очень прямолинейны!» Я пришел сюда, чтобы рассказать правду. К моему большому сожалению, директор студии лишь поверхностно упомянул факты, из-за которых люди могли неправильно понять натуру Чан Юн Су. Мне бы хотелось исправить это. «Я искренне верю, что у нас получится. Хотя бы потому, что вы лично посетили нашу студию». Итак, думаю, пора начинать. Как вы познакомились с Чан Юн Цу? В 2010 году я устроился в студию Х, предшественницу уже упомянутой студии К, и начал работать над судом гнева. Так мы и познакомились. К тому времени он уже закончил сценарий. Тот оказался очень достойным, но никто не хотел браться за замороженный проект. Вдобавок всех смущал возраст сценариста. А я решил взяться. Вот как. Расскажите подробнее про суд гнева, над которым дядюшка Дон так долго трудился. Люди в масках Дон разгневанные решением суда, врываются в зал заседания и берут заложников. Вскоре они отпускают их и, надев судейские мантии, начинают вершить судьбы коррумпированных политиков и юристов. Очень провокационный сценарий. А чем он заканчивается? Вначале планировался грустный финал, но с моим приходом мы поменяли на счастливый. Счастливый? Обиженные несправедливостью добиваются законного вердикта и покидают здание. Дядюшка Дон одобрил такой вариант? Ему еще в процессе пришлось вносить множество изменений, и вариант счастливой концовки когда-то тоже рассматривался, так что моя просьба — Нисколько не обременило его. Только вот директор никак не мог успокоиться и все время сумасбродно заставлял что-то переделывать. Сумасбродно? Говорил, что иначе не найдем актеров, не получим финансирование и все в таком духе. А зачем? Ведь продюсер тоже заинтересован в том, чтобы проект был завершён. Не хватало известных актеров, которые могли бы принести фильму деньги. «Их поиск входит в задачи продюсера, но наш с этим не справился». «Вот оно что!» Однако, к счастью, «Чудо-ребенок» неожиданно возымил невероятный успех, и наша студия стала делать упорный сериал. Тогда мы предложили снять в таком формате и суд гнева. Директор вроде согласился и решил подписать Чан Юн Цу контракт. Он рассказал нам, что это было в 2012 году, И поначалу они договорились на четыре серии, которые так и не вышли в эфир. Я бы сказал, им не дали выйти в эфир. Мне кажется, здесь есть какой-то нюанс. Скажем так, тут замешаны вопросы внутренней цензуры. Чан Юн обрушился с жесткой критикой на политические и судебные круги. Мне кажется, директор просто подписал контракт, но не собирался выпускать это в эфир. Смелости не хватило. «Что? Тогда ради чего это все делалось? Дядюшка Дон ведь начал работу над сценарием еще в Хване фильм. Стояли голодные времена. Директор был аутсайдером и нуждался в провокационном конъюнктурном контенте. Но после успеха «Чудо-ребенка» он приобрел слишком много и боялся этого лишиться. Поэтому причин выпускать в свет спорные картины не осталось. «Так ведь это просто кино. Мало ли кому, что может не понравиться». «Помните о черном списке в культурных кругах при прошлой власти?» «Нет». «Тебя исключали изо всех проектов. Лишали прибыли». «Ясно». Чан Йон тогда решил уйти из студии. Разозлившись, я последовал его примеру. За это директор старался всячески очернить мое имя. Мол, я украл у него сценариста. «Ну, это неправда. Я просто хотел помочь Чан Юн Су. К тому же устал от поведения директора». «Спасибо за вашу откровенность. После ухода из компании вы с Чан Юн Су занялись новыми проектами?» «Да». Сперва я предложил ему свои идеи, которые набросал раньше. И тут он вытащил из сумки толстую связку из восьми тетрадей. Это были сценарии к фильму. «Целых восемь штук?» Я тоже тогда удивился. Юн Су сказал мне ознакомиться с этим и исчез. Я погрузился в чтение и закончил только спустя 4 часа. В тот момент я сразу позвонил ему. Он сидел в баре неподалеку и слушал музыку. И что скажете про те сценарии? Они меня крайне удивили. Работы были определенно хороши, в них чувствовался синтез жанров. Триллера, детектива, фильма ужасов и даже экшена. Не верилось, что один человек мог такое написать. Я еще тогда спросил у него, когда он успел все это. И что он ответил? «Если бы я все десять лет корпел только над судом гнева, то не сидел бы здесь сейчас». Оказалось, что он каждый год пробовал себя в новом жанре. От ужасов до детектива. Ёнсу когда-то мечтал стать режиссёром, поэтому ни с кем не делился сценариями, ждал, когда появится подходящий партнёр. Ого. Потом он предложил мне доработать эти сюжеты вместе. Его идеи мне понравились, вот только у меня не было средств, и Ёнсу предложил просто взяться за дело, когда наши фильмы начнут продаваться, тогда и поделить прибыль 7 к 3. Удивительно вот что, «Не томите». Он сказал, что больше не хочет становиться режиссёром, потому что продавать сценарий, не зная, допустят ли тебя к режиссуре, невозможно. Представляю, как ему было больно. «Отказаться от мечты, которой ты посвятил столько лет?» Я тоже понимаю его чувства. Шесть лет жизни отдала продюсерскому делу, а потом ушла с телевидения. Сейчас вот хотя бы веду канал на Ютьюбе. Зато теперь у вас появилась новая мечта. Старайтесь подбодрить меня. Благодарю. Да, я решился на интервью, потому что восхищаюсь вашим упорством. Я сейчас работаю курьером. После того, как перестал общаться с Чан Юн Су, вскоре сам бросил кино и все еще не нашел в себе смелости вернуться. Но я искренне надеюсь, что и вы, и Хан Бин, и Юн Су не откажетесь от своей мечты. Правда. «Большое спасибо! Я сейчас расплачусь!» Я перевела дыхание и сделала вид, что смахиваю слезу. На самом деле, внутри меня уже все разрывалось от переизбытка чувств. Мин Чу Ён, похоже, стеснялся своей трогательной речи и опустошил стакан с водой, который стоял на столе. «Вы продали!» Послышался голос Хан Бина из объектива камеры. «Сценарий!» «Сколько штук?» Он спрашивает, удалось ли вам продать сценарии которые написал Чан Юнсу. И сколько? Их же было восемь штук. Да, три года мы вместе вносили в них правки и в итоге смогли продать 6 из восьми. Заработали 260 шестьдесят миллионов вон и поделили семь к трём, как и договаривались. Ого, большие деньги! Хан -бин. «Успокойтесь, пожалуйста. Кстати, сейчас мне в голову пришла мысль. Может быть, Чан Юнсу пропал как раз из-за таких крупных денег? Как вы думаете?» «Вероятность есть. Я предполагал, что он отказался от идеи с режиссура именно потому, что нуждался в деньгах. Зачем ему деньги? В его планы не входило тратить их на помощь сыну. Я же попросила вас не встревать», — успокоила я Ханбина, — и снова обратилась к нашему гостю. «Спасибо вам за интересную мысль. Наверняка была причина, по которой Чан Юн Су нуждался в деньгах. Можем вместе обдумать этот вопрос». «А чего тут обдумывать? Заработал денег и сбежал, бросил сына и уехал куда-нибудь на Баракай. Или нет, в Испанию. Он же у нас Дон Кихот. Тьфу!» С этими словами Хан Бин ушел прочь из студии. А здесь и правда раньше был видеопрокат. «Да, шкафы стояли у стены, полные книг и видеокассет. Вы же работали продюсером, наверняка имели дело с прокатами. Я обожал брать кассеты. Потом, когда поступил в киношколу, начал собирать DVD и смотреть видеоразборы. В те годы в киноиндустрию стали инвестировать неплохие деньги, и она активно развивалась». Но во второй половине 2000-х все кардинально изменилось, а сейчас уже эпоха OTT-сервисов и интернет-услуг. OTT от английского «over the top» — это принцип доставки медиа-информации через интернет прямо на подключенные к сети абонентские устройства, минуя оператора связи. Одним словом, наша индустрия успела пережить множество взлетов и падений. И не говорите. Сейчас дети даже не знают, что такое кассеты. Хотя что-то и опустилась в воспоминания, будто мне уже много лет. Наверное, потому что вы находитесь с тем, кому как раз уже много лет. Ха -ха. На лице моего гостя появилась добродушная улыбка. Мне хотелось добавить что-то еще, но в этот момент в дверях появилась санын. Вместе с кофе она принесла нам на пробу свои новые маффины с чёрным кунжутом. На пенке латте красовались два смайлика. «Красиво! Ты прямо расстаралась!» — сказала я Санэн, которая уже скрылась среди шкафов. «Ты же моя подруга! Для обычных клиентов я делаю попроще!» Пока мы наслаждались выпечкой, я спросила у Минчу Йона, Хочет ли он вырезать что-нибудь из сегодняшнего интервью, он предпочел все оставить как есть. Критики Чуйон не боялся. Наоборот, чувствовал огромное облегчение благодаря тому, что решился на откровенный разговор. Спасибо. Вы очень упростили мне работу над монтажом. Я же сам продюсер. Знаю, что это такое, и не хочу, чтобы вы мучились. Когда-то мы с вами трудились в одной сфере. Только вот теперь я блогер на Ютьюбе, а я курьер. Предлагаю тогда доказать всем, что бывшие продюсеры еще в деле, — внезапно ляпнула я. Стоп, что я несу? Смутившись из-за собственной болтливости, я поспешила перейти к следующему вопросу. Вы помните что-то еще о жизни Чан Йон Су, помимо работы? Даже не знаю. Он всегда был одиночкой. Говорил, что затворничество необходимо для написания сценария. Я и не припомню, чем он занимался в свободное время. А, он любил выпить. Правда, только соджу. Я все время предлагал ему плотно поужинать после наших совещаний, но он всегда ел только закуски и запивал их соджу. Может, он болел? Ну, здоровым Янсу точно не выглядел. К тому же набрал весе. Правда. Он ведь всегда был таким поджаром. Хотя я говорю про то время, когда ходила в старшую школу. А у вас нет, случайно, фотографии?» Не успела я спросить, как Минчу Йон уже стал искать подтверждение. Вскоре, поправив очки, он протянул мне телефон. Сделав глубокий вдох, я взглянула на экран. «Ого!» Дядюшка Дон скорее напоминал дядюшку-свинью. «Еще и отрастил волосы и щетину» которые ему совершенно не шла. В таком виде он напоминал главаря уличных попрошаек. С фотографией мне из какого-то бара улыбались подвыпивший дядюшка Дон и Минчуйон, но мне было совсем не весело. Я вдруг подумала, что сейчас, наверное, даже не узнала бы хозяина видеопроката. Спасибо, — пробормотала я и протянула телефон владельцу изо всех сил, скрывая свои чувства. «Вы, похоже, сильно удивлены». «Да, немного». На некоторое время повисло молчание. Вскоре я вспомнила, что забыла спросить Менчу Йона еще кое о чем. Он не рассказывал вам ничего о Дон о том, что хотел отправиться в Испанию вместе со своим переводом романа. Задумавшись, мой гость ответил. Про Испанию или про свои переводы он не говорил ничего но упоминал, что донкихот лежит в основе всех его сценариев, в суде гнева и новых, над которыми он еще работал. Может, он сбежал ото всех, чтобы закончить их? Точно не знаю, хотя я тогда совсем не удивился, услышав это, и ответил, что он ведь и был самым настоящим Дон Кихотом в киноиндустрии. Помню, тогда Юн Су покачал головой и сказал, что теперь уже не может называть себя так. Я внимательно слушала Минчу Он сказал, что больше не Дон Кихот, а Санчо. Санчо, который выдает себя за Дон Кихота. «Правда?» «Да, я продолжал настаивать, но он только рассмеялся в ответ. Мол, где я видел такого толстого Дон Кихота?» «А можно мне еще раз взглянуть на ту фотографию?» И правда, дядюшка Дон скорее напоминал Санчо, Того интеллигентного худощавого хозяина видеопроката заменил неопрятный видавший виды толстяк. Может, он много ел и выпивал специально, чтобы походить на Санчо, или просто решил избавиться от тяжелых доспехов и груза ответственности, легшей на его плечи с тех пор, как он назвал себя этим именем. Внезапно я поняла, что потеряла своего донкихота. Кихота. Я искала его. Но такого человека не существовало. Существовал только Санчо. Неужели моему каналу, посвященному Дон Кихоту, пришел конец? «Дядюшка Дон, где ты? Что с тобой стало? Дон Кихот, где же ты? Вернись!» Множество вопросов без ответов заполонили мое сознание.